Часть вторая. Кровь и сталь. Глава первая. Все приглашенные гости приехали во дворец еще накануне. Утром Айк собрал их вместе, чтобы четко прояснить позиции каждого. Он говорил довольно долго и очень хотел, чтобы его слова дошли до мозгов мелкопоместных сеньоров, мнивших себя пупами земли. Вся их политика сводилась к дешевым разборкам в стиле деревенской шпаны, когда кто-то дружит против кого-то, а чужого бьют всем стадом. Принять идею, что можно образовать сильное и процветающее государство, они были не в состоянии. Местечковый гонор заставлял их жить по принципу «лучше быть первым на деревне, чем вторым в городе». Южные принцы, генералы, правители, бароны, советники и купцы – никак не могли сообразить, как можно объединить свободные города в единое целое, хотя в прошлом уже была попытка воплотить эту идею. Бывший профессиональный наемник Уза Вран, ставший властителем города Пу-Ра, вернувшись из удачного похода в степи, решил присоединить к своим владениям окрестные поселения. Собрав немалое войско, он выступил в поход и довольно быстро захватил два соседних города. Взомнив себя великим владыкой, он задумался о большем и вызвался объединить все города южнее Азора. Военная кампания началась с праздника и торжественного парада, а закончилась три дня спустя неожиданной смертью Уза Врана. Его отравили на перу, ударили кинжалом в спальне, а потом еще живого бросили в огонь, отрубив руки и ноги. Примера Уза – Оказалось достаточно, никто из местной знати больше не смел и об объединении свободных городов, никто, кроме Айка. Он понимал, что единственный выход – заменить всю верхушку своими людьми. Беда была в том, что этих своих у него не было. Военные не в счет, они хороши для войны, но не в управлении. По окончании совета молодой правитель лима Ос Уселся в кресле и, глядя на зелень дворцовых садов, мысленно провел подсчет. После его пламенной речи мудрые главы свободных городов одобряюще загудели, а некоторые, Айк хорошо запомнил их лица, вслух лицемерно и льстиво хвалили его ум. Однако он не питал иллюзий на их счет, и дело тут было даже не в магии. Айк понимал, цена такой поддержки — ломанный грош». Что ж, — подумал Айк, — сеанс групповой дипломатии можно считать провалившимся. По косяку открытые двери постучали, Айк обернулся и увидел Марка. — Ваше Величество, разрешите? — попросил капитан. Айк усмехнулся. Неожиданно ему пришло на ум, что величество из него никакое. — Давай как-нибудь обойдемся без титулов. Меня зовут Айк. Он замолчал, не в силах подобрать нужное слово. «Ваше Величество!» — запротестовал Эмилиано. «Как я могу?» «Да уж как-нибудь с магией», — попросил его Айк. «Ладно», — смирился Марко, а потом добавил уже другим тоном. «Я это... Чего пришел-то?» «Есть у меня мысли по поводу...» Эмилиана замялся и опустил глаза. Сегодня его черные кудри были аккуратно стянуты лентой, открывая высокий лоб, поэтому такая необычная реакция была немедленно отмечена Айком. «Есть у меня подозрение по поводу вашего покушения, как бы это так сказать, — начал он. «Говори, как есть», — махнул рукой Айк. «Где-то во дворце прячется очень умелый и опытный враг». Марка не успел закончить, в комнату вошел охранник и громогласно сообщил. «Казим Бакар, новый глава свободного города Лорис, купец шафрановой гильдии, нижайше просит личное аудиенции короля Лимоос». «Четвертый» тихо, никому не обращаясь, — сказал Марка. После освещания это был уже четвертый, желающий переговорить с правителем Лима Ос наедине, чтобы попытаться заполучить его расположение и преференции для себя. Капитан хотел оставить Айка, однако тот жестом показал, чтобы Эмилиана не покидал комнаты. Проси, — разрешил Айк, — и вздохнул. Он прекрасно знал, что его ожидало. В комнату вошел мужчина в темно-синем балахоне, украшенном ярко-красной вышивкой. Густые седые волосы спадали на плечи, однако в силу возраста на темени уже наметились легкие залысины. Косматые брови нависали клочками над глазами серого цвета, тонкие губы, казалось, застыли в гримасе, а острый орлиный нос выдавал в Бакаре аристократическое происхождение. «Ваше Величество!» В знак приветствия мужчина коротко с достоинством поклонился, коснувшись рукой груди. Айк заметил массивный перстень с красным камнем на безымянном пальце собеседника. Он обратил внимание на Бакара еще утром. Купец был единственным, кто больше всех отмалчивался, однако если его спрашивали, говорил по существу, не рассусоливая. Айк меньше всего ожидал его увидеть в своих покоях. Он с любопытством посмотрел на пожилого купца. — Бакар, это вы заменили отравленного на прошлой неделе барона Коэла? — поинтересовался Айк. — Да, — Ваше Величество, — ответил купец и добавил, подняв глаза к потолку. — Упокой духи его душу. — И какая печаль принесла вас ко мне? — насмешливо спросил Айк. Он был разочарован. Первое впечатление оказалось таким обманчивым. «Я сегодня не первый», — ответил Бакар, — «но в отличие от моих предшественников я ничего не собираюсь у вас просить». «Вот как», — опять усмехнулся Айк. Ему стало весело, и он, сделав легкое усилие, заглянул в истинные намерения купца. Магия показывала купца прозрачным, без черных пятен. «Ну что ж, выкладывайте», — предложил Айк. Он пригласил Бакара сесть на свободный стул рядом с ним. «Прежде всего, Ваше Величество, я разделяю Ваше желание объединить свободные города. Однако вынужден Вас огорчить», — купец говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Большая часть нынешних правителей недальновидна. Все, что они умеют, — это торговать и интриговать, а все, что больше всего любят, — это власть». Они всегда будут придерживаться той стороны, которая будет им в этом потакать. Эти люди ни за что не расстанутся со своими привилегиями. «Однако, по-вашему, существует какой-то выход», — продолжил за него Айк. «Да, я предлагаю заменить всех правителей на ваших людей», — мягко договорил Бакар. «Тогда я буду вынужден заменить и вас», — Айк посмотрел на собеседника, прищурившись. «Если так будет угодно, вашему величеству», — Купец склонил голову в знак повиновения. «Бросьте ваши церемонии», — раздраженно бросил Айк. Он встал, подошел к окну и потер руками виски, затем обернулся к Бакару. «Где я возьму столько честных людей? Я не могу их просто наколдовать, даже если очень захочу. Их можно менять постепенно». «А пока я ищу подходящую замену», Порядок можно поддерживать силами расположенного в городе военного гарнизона, мысленно закончил про себя Айк, а вслух сказал. Если бы только знать, кто мой истинный враг. Для этого вам не нужно рассылать заглядатаев и разведчиков, ваше величество, сказал Бакар. Я знаю, кто подстрекает свободных правителей, не подчиняться вам. Это Орис Александра. «Боюсь вас огорчить, но для меня это не новость. Орис плетет свои интриги с того самого дня, как я стал правителем Лима-Ос», — произнес Айк. «Не принимайте это только на свой счет», — улыбнулся купец. Он всегда был одержим идеей стать владыкой свободных городов. Каждый раз, используя подкуп, интриги, а кое-где и не гнушаюсь убийством, он ступенька за ступенькой шел к исполнению своей мечты. Рассказывают, что у него везде есть тайная разведка — «Он самый могущественный человек в нашей гильдии и самый опасный». «А вы-то почему мне все это рассказываете?» — спросил Айк. «Вы знаете, Ваше Величество. Я бы мог сказать, что у меня есть личные счеты с Орисом, или я мог бы поведать вам душесчипательную историю, как я потерял любимую на войне, — ответил Бакар. Однако я этого делать не буду» так же, как и не буду вас убеждать в том, что я это делаю из любви к своему городу. Так какова же истинная причина, — удивился Айк. Война почти полностью расстроила мои дела. У меня семья, которую я должен кормить, а для этого мне нужны мир и стабильность. Однако, — только и смог сказать Айк, — уважаю честный ответ достойного человека. «Ваше Величество», — обратился к нему Бакар, — «Раз уж пошел такой откровенный разговор, могу я просить вас о милости». «Айк, напрягся. Вы же сказали, что ничего просить не будете?» «Ваше Величество, я прошу не за себя, а за свой город Залорис. «И что же нужно городу?» «Мы просим защитить от бандитов торговый тракт, который ведет в Азорос. Купцы с севера не хотят ехать к нам, не хотят рисковать товаром и жизнью» а город без торговли зачахнет. Айк внимательно посмотрел на собеседника. «Вы понимаете, что мне придется разместить у вас целый гарнизон? Мы этого и просим. Нам нужна ваша защита, и мы готовы расквартировать ваши войска и обеспечить их продовольствием. А вы, в свою очередь, можете считать, что Лорис первым из независимых городов принимает вашу власть». «Хорошо», — кивнул Айк. «Я отправлю в ваш город отряд под предводительством Рагнара. Он обеспечит необходимую защиту». После этого Бакар откланялся, и Айк остался наедине с Эмилиану. «Поздравляю», — объявил Марка. «С чем? Вы только что одержали еще одну крупную победу. Лорис присоединился к вам добровольно. Это послужит хорошим примером остальным». «Не знаю, не знаю. Пока что это всего только обещание». «Да, а что ты там говорил про покушение?» – спросил Айк. Он вспомнил холодный змеиный шепот. «Есть идеи?» «Идей множество», – ответил генерал. Он сел рядом с Айком. «Но самое страшное не это. Самое страшное, что кто-то мог свободно пронести ядовитую змею в покое. Это ведь не веревка, а на себе ее не спрячешь. Нужна клетка, нужна сноровка». «Ладно, про сноровку я погорячился, достаточно просто открыть дверцу у клетки» что, впрочем, тоже сомнительное удовольствие. Айк нахмурился и потер подбородок. «Слушай», — обратился он к Эмилиана. «А есть у тебя на примете проверенная женщина?» Капитан удивленно посмотрел на Айка. «Сейчас у меня такой... М -м, дамы нет, но я попробую что-нибудь придумать. Тебе какая больше подойдет, покрасивее или помоложе?» Он вдруг неожиданно хитро подмигнул. Айк расхохотался. Он был наслышан про подвиги Эмилиана на Амурном фронте, кто-то даже поговаривал, что за свои проделки генерал получил неблагозвучное прозвище «блудень». Еще злые языки донесли, что Марка страсть как не любил эту кличку, наверное, так же страстно, как любил женщин. «Нет, нет», — смеясь, — объяснил Айк, — «мне все равно, лишь бы Рии понравилось, чтобы могла помочь одеться, сделать прическу, ну, знаешь, все эти женские штучки», — и уже серьезно добавил, — но чтоб кроме нее в покоях ни одной бабы не было. «Сделаем», — уверенно сказал Марко и встал. Айк жестом отпустил его. Эмилиана поклонился и направился к выходу, но у дверей правитель окликнул капитана. «Марко», — задумчиво глядя на наемника, спросил Айк, «а ты когда последний раз брился?» «Пару дней назад», — потрогав щетину, — ответил Эмилиана. «Сколько тебя помню, ты всегда такой заметил Айк». «Так ведь женщины любят легкую небритость», — рассмеялся Марко. В ответ на это Айк только махнул рукой. «Блудень он, блудень и есть». Пока мой друг правитель Лима Ос решал свои многочисленные проблемы, у нас в северных краях дни проходили в тяжелом изматывающем труде. После победы над Чираги и его войском нужно было восстанавливать город, налаживать мирную жизнь. Я занимался починкой кровли в одном из домов, когда Варло вытащил меня из реальности. Я оказался в темном помещении с огромными стенами, которые уходили куда-то вверх, а потолок едва-едва угадывался где-то невероятно высоко. Маленькие огоньки перемигивались там в вышине. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это звезды. Небесный свод? Но что же за стены подпирают его? «Где мы?» — спросил я. Это моя усыпальница, — грустно ответил Варло. Тут я живу, если, конечно, это можно назвать жизнью. Зачем ты пригласил меня сюда? Варло вышел из темноты. Хотел спросить, чем ты занимаешься среди нордов? Помогаю им наладить жизнь. Зачем ты это делаешь? Я удивился этому вопросу. Это твое дело? Может быть, племя Фуркрс теперь твое племя? «Нет», — замялся я, — «просто им нужна моя помощь, а мне надо где-то переждать зиму. Это лучше делать в теплых краях». «Я знаю, но мы не в теплых краях, мы в северной пустоши, и вообще к чему эти непонятные вопросы?» «Мне хочется знать, окончательно ли ты решил похоронить себя и свой талант среди этих руин?» «Не понимаю». «Даральд». Твоя миссия не в том, чтобы делать жизнь какого-то дикарского племени лучше. Ты должен помочь мне спасти всех. Зачем ты думаешь, я помогаю тебе? Я думал, ты делаешь это по доброте душевной. Так и было вначале, когда я тебя вытащил из шахт Великой Крепости и привел к сестрам. Но сейчас я уже помогаю тебе совсем по иным причинам. Ты нужен мне, да и не только мне». Ты нужен твоим сестрам, друзьям, спутникам. Люди чувствуют это и потому готовы помогать тебе, питая надежду на то, что ты поможешь им. Думаешь, почему старые вояки Эйо и Эймс так бодро идут за тобой? Верят тебе, верят в тебя. Кто ты такой? Великий воин? Генерал? Или, может, мудрый правитель? Нет, ты в лучшем случае оруженосец. Удачливый, но все же... Только оруженосец. Но вместе с тем ты их надежда. Неужели ты не чувствуешь этого, Даральд? Нет. Я был ошарашен таким напором. Варло развел руки в стороны, и темные стены и Смотри. С высоты птичьего полета я увидел, как короли ведут свои армии в бой, как сотни боевых машин осаждают города, наемники бесчинствуют на улицах, Пылают деревни, гибнут люди, и разбойники хозяйничают на дорогах. А потом я перенесся за барьеры и полетел на север, туда, где собиралась огромная орда. Норды, неведомые чудища, дикие звери, троллеры и странного вида рогатые твари двигались к горам края земли Катория. Что это? Смотри. Я напряг зрение еще сильнее, Во главе огромного войска шел какой-то человек. Нет, не просто человек. Орду вел мой брат Рик. Видение исчезло. Этого не может быть, скричал я. Увы, голос Варло был печален. Но именно твой брат ведет захватчиков на людские земли. Именно он оказался разрушителем мира. Нет, не может быть, слышишь, не может. К сожалению, это правда, хотя идет он не по своей воле, его разум одурманен. Кто, кто его одурманил, я был в ярости. Разве ты не догадываешься? Разве тебе не приходили видения с Дальнего Севера о хозяине замка по имени Овер? Разве не наблюдал ты в своих снах, как среди льдов и снегов, твой брат общается с этим древним существом, не слышал о господине древности? В голове возникли образы почти забытых видений о Рике, о его пути на север и встрече со странным магом, хозяином руин. Но в голове все равно не укладывалось то, что мой родной брат стоит во главе той угрозы, что движется на Эторию. «Я освежу твою память», — произнес Варло. И перед моим внутренним взором потек так хорошо знакомый колдовской туман. Через некоторое время он рассеялся, и я увидел... Высокий сводчатый потолок, пылающие факелы в поставцах и чей-то силуэт, склонившийся надо мной. До меня дошло, что я вижу события глазами моего брата. Рик лежал в постели, стояла глубокая ночь. «Ты готов?» — прозвучал над головой вопрос. Рик открыл глаза, сел и уверенно кивнул. Через несколько минут он спустился вниз в подземелье замка, где в свете многочисленных шандал... Как будто оживали затейливые орнаменты на невысоком потолке. Оглядевшись, он обнаружил, что тут собрались человек двадцать старцев из числа слуг. Везде стояли железные прутья, их было не менее четырех десятков. «Ну и где ваш портал?» — захотел спросить Рик, но сдержался. «Раздевайся и ложись», — указал пресвитер на широкую каменную плиту. Рик подчинился. «Ты готов?» — повторился вопрос. «Да», — ответил Рик и опустил веки. Пресвитер начал произносить слова на незнакомом, неприятно звучащем, пугающем языке. В голове Рика звучал какой-то нарастающий шум, вдруг захотелось пить. Не желая примириться со своим беспомощным состоянием, Рик, пытаясь стряхнуть с себя болезненное опьянение, вновь открыл глаза и стал рассматривать росписи, занимавшие всю поверхность стен. Фрески были необычны, таких он еще не видел. Тускло-мерцающие пятна смешанных цветов бело-лимонного, светло-голубого и темно-зеленого сгущались под его взглядом, словно обманчивый вуалью прикрывая фантомное серо-золотистое пространство, из которого проявлялись совсем другие изображения. Страшные существа с длинными и когтистыми пальцами, заостренными шишковатыми головами и огромными зубастыми ртами гримасничали со стен — Их головы и тела переплетались с растительными орнаментами, перетекали друг в друга, создавая прихотливые картины, одновременно бывшие и узором, и многофигурной композицией. Рик незаметно увлекся распутыванием этой графической головоломки, почти не заметив, как стены комнаты растворились. Изображение расползлось, надвинулось и ожило. Кто-то подал ему широкую пиалу, и он, не задумываясь, отпил из нее. Питье было густым и приторным, но жажда немного отступила. Все остальные из присутствующих в комнате тоже по очереди отпили по несколько глотков. Потом слуги отдернули занавесь, и Рик увидел в каменной нише статую человека, как две капли воды, похожего на хозяина замка. Перед ним на коврике из шкуры черного медведя лежала стопка ветхих пожелтевших свитков. Поверх этих манускриптов покоился венец из бледного серого металла, похожего на серебро, но, тем не менее, чем-то от него отличающегося. Венец привлек внимание Рика, и он всмотрелся в него. Это был обруч шириной в ладонь, искусно украшенный узором с изображениями грозных лиц. Среди серебряных фигурок и витушек зловеще, словно глаза злобных хищников, Сверкали багряные камни. Присвитер подошел к статуе и протянул руки к древнему украшению. Поводя ладонями, словно согревая их над невидимым огнем, Рик ощущал, как отблески невидимой простому глазу энергии, едва сдерживаемые заклинанием, покалывали пальцы. Даже закрыв глаза, он ощущал, как могучее магическое влияние воздействует на стихии мира, собирающиеся в этом глубоком подземелье. Один из старцев, что стоял рядом дрожащей рукой, поднял самый большой из прутьев. Он откинул голову назад и воздел дряхлые сухие руки с вздувшимися венами в жесте, одновременно умоляющим и повелевающим. Вперед выступил Скулстир. Рик сразу и не узнал этого маленького старичка в ветхом синем плаще. Он теперь выглядел величественно, несмотря на свою козлиную бородку и редкие зубы. — Позволь начать, о хозяин! — он опустился на колени, взмахнув фигурным бронзовым жезлом. — Снизойдите силы на нас! — воодушевленно начал декларировать старик. — Снизойдите силы на нас! — хором повторили все остальные. «Слава истине!» «Слава истине!» — бессознательно прошептали губы Рика в такт общему восклицанию. Тут же мир завертелся в разноцветном водовороте. Из перетекающих золотых, голубых и зеленоватых линий постепенно соткалась видимая одновременно с нескольких точек картина. Рик со стороны увидел себя, летящего в заполненном светом пространстве, Прозрачный силуэт, застилая горизонт, поворачивался то лицом, то спиной, то становился виден со всех сторон одновременно. Его окутывала легкая серебристая дымка, яркий свет брызнул отовсюду, растворив все видимое и увлекая за собой в ослепительно белый простор, где не было уже земного времени, и чувства не способны были охватить и выразить видение души был уходящий в бесконечность водоворот света, незнакомые беззвучно зовущие голоса, прозрачные лица и светоносные фигуры. В круговороте лиц и образов Рик безошибочно узнавал своих предков и давно умерших сородичей, хотя многих из них не видел ни разу в жизни. Их мысли напрямую проникали в его сознание. Воспоминания о земных событиях, будь то сожаление, обида или радость, рассыпались, развеивались, разбиваясь о незримую стену. Казалось, что оттуда, с другой стороны стены, соприкасающейся с нижним тварным миром, более ничего не доносится, а то, что ожидало впереди, уже коренилось в прошлом, в этой слепой, мучительной и нелепой земной жизни. То, чему надлежало произойти, уже произошло. Сначала было записано в Великой книге судеб и лишь затем отразилось в растянутом времени земных событий и привело в действие закон исполнения определений. Оставалось только получить ответ, и вместе с ним, быть может, великую власть над миром. Теперь он точно знал, не так больно потерять счастье, как понять, что его никогда и не было. Вся его жизнь была иллюзией. Невозможно обмануть судьбу, ничего не возникает из пустоты, и не исчезает бесследно.